«Ваше Высочество, мы наконец-то прибыли в нужное нам место!» Вежливо поклонившись, командир десятка королевских гвардейцев, которые всегда сопровождали членов королевской семьи Шагир, постарался всеми своим видом показать, что в случившемся достаточно беззаботно прошедшем путешествии были только его заслуги. «Здесь вам уже ничто не угрожает, и мы, по сути, можем сделать то, что нам нужно». Однако, несмотря на все его старания, молодая и роскошно одетая девушка, хотя на ней был всего лишь дорожный костюм и немного украшений, равнодушно махнула рукой, отсылая этого напыщенного молодого дворянина прочь. Ведь она уже и сама догадывалась о том, что ее путешествие прошло именно так, как ей было нужно. Всего лишь по той простой причине, что они прибыли до заранее указанного места — где, по сути, должны были пройти весьма интересные для их королевства торги. Ее семья в последнее время и так достаточно сильно пострадала. Ввиду последних событий в этом мире, так как именно на их территории ранее и находилась обитель той самой секты единения, которая в войне сект была полностью уничтожена. Естественно, что во время этой бойни Мастера Дао, принадлежавшие к другим сектам, абсолютно равнодушно относились к тому, что разрушают многое из того, что трогать было бы нельзя. Например, как минимум три небольших города получили определенный урон в результате всех этих столкновений. И все только из-за того, что представители секты единения, спасая свои шкуры, не думали о местных жителях и пытались скрыться за крепостными стенами. А когда представители королевской семьи попытались возмутиться из-за всего происходящего, им было заявлено, что в данном случае они были во всем виноваты сами. И якобы они таким образом, постаравшись принять на своих территориях беглецов, сами вмешались в эту войну и фактически сами себя подставили. Ну, что за глупость? Зачем их семье было бы так рисковать? Да, они некоторое время получали определенный бонус от того, что на их землях располагалась обитель секты Единения, но представители этой секты никогда не считались с местными властями, считая, что им все что-то должны. И уже только поэтому можно было понять то, насколько серьезное сложилось положение в их королевстве, хотя их немного радовало то, что эта глупая война долго не продлилась. Однако восстанавливать все то, что было разрушено, королевству Санг приходилось только за свой счет. По сути, от этой войны больше всех выиграли именно представители империи Дан, на землях которой сейчас стали появляться весьма оригинальные товары для любого государства. Судя по всему, местная ассоциация алхимиков шагнула на новый уровень своих возможностей, так как они стали изготавливать легендарные пилюли молодости. Да, у королевства Санг были и свои алхимики. Однако, несмотря на все свои старания и вроде бы наличие того самого рецепта, который позволял изготавливать подобные пилюли, алхимики в королевстве так и не смогли изготовить ничего подобного, по сути, банально оставшись ни с чем. Естественно, что у представителей королевской семьи тут же возникла мысль о том, что алхимики империи Дан каким-то невероятным образом сумели разгадать древний рецепт создания таких пилюль. И в результате именно этого они могут теперь зарабатывать просто баснословные деньги, часть из которых в виде налогов идет прямо в императорскую казну. Конечно, слух о том, что даже самому местному императору пришлось такую пилюлю покупать, дошел даже до королевской семьи. Вот только сами члены королевской семьи не верили в подобное. Скорее всего, это было сделано именно для того, чтобы представители каких-нибудь правящих династий из других стран просто не могли рассчитывать на подобные пилюли в качестве подарка со стороны императорской родни. Однако сам факт того, что их можно было купить на аукционе, уже все-таки давал надежду даже их королевской семье приобрести что-нибудь этакое. «Да, это будет очень дорого». Но, по крайней мере, именно так они смогут попытаться хотя бы как-то выяснить подробности. И все же попытаются узнать, что только возможно о том, откуда именно на этот аукцион поступают такие товары. А для этого им придется постараться. Ведь они хотели выяснить имя изготовителя таких пилюль. Кто из их ассоциаций способен на изделие подобного качества? Наверняка сейчас и другие представители правящих династий сюда явятся только из-за этого. Конечно, сама принцесса Катани прекрасно понимала, что ее собственное появление не останется незамеченным. А значит, в ближайшее время здесь же появятся и представители императорской семьи. И выполнить то, что ей нужно, будет весьма сложно, так как эти самые представители императорской семьи Наверняка постарается сделать все возможное, чтобы помешать ей получить нужную информацию и все же выяснить то, что только возможно в отношении этого секрета. Тем более, что в последнее время именно в этом городе, на этих самых аукционах, стали появляться и другие полезные пилюли, которые могли бы позволить королевству Санг усилить собственные позиции. В последнее время после войны сект эти организации растеряли большую часть своего влияния. А королевству нужно было защищать свои границы. Именно поэтому им и хотелось найти реальную возможность торговать с теми, кто может создавать подобные пилюли. И при всем этом им категорически не хотелось бы остаться ни у дел. Ведь, по сути, в последнее время было слишком много проблем тех самых проблем, про которые не стоит забывать, и которые в ближайшее время могут усилиться многократно. В последнее время слишком часто появлялись слухи о том, что старый император Шакин, который, воспользовавшись пилюлей молодости, достаточно сильно помолодел, сейчас стал весьма агрессивным. А значит, он также может вспомнить и о том, что когда-то в молодости мечтал захватить весь этот мир. А учитывая факт наличия на территории его государства тех самых алхимиков, которые могли весьма эффективно создавать различные пилюли, этот разумный мог быстро усилить свою армию мастерами Дао. Да, у него тоже вроде бы возникли напряженные отношения с представителями сект. Но в данном случае в это мало кто верил. Что стоит этому индивидууму просто сделать видимость всего того, что у него с сектами возник какой-то конфликт? Результат будет вполне закономерным. Все те, кто будет верить в подобную глупость, достаточно быстро окажутся в проигрыше. А это было далеко не то, чего бы хотелось членам королевской семьи Шагир. И именно поэтому сейчас принцесса Картани отослала прочь гвардейцев, сама прекрасно понимая, что ей придется проявить здесь чудеса гибкости, ума и хитрости. Она была младшей в своей семье и заранее понимала, что по сути ей было суждено выйти замуж по расчету. Однако прагматичный ум девушки давал ей понять, что даже в этом случае можно получить определенную выгоду, если все развернуть правильно и в нужном именно ей направлении. Да, у нее были с собой достаточно большие средства в виде тех самых камней духа и нескольких довольно ценных артефактов, которыми можно попытаться расплатиться за покупку. Например, она считала, что было бы неплохо купить пилюлю молодости для ее матери, правящая королева Юми, которая сейчас довольно плохо себя чувствовала, могла в любой момент оставить этот мир, и тогда проблема у королевства вспыхнут с новой силой. Сказывалось отравление, которое ей пришлось пережить во время последней попытки государственного переворота, устроенного кузеном принцессы Катани. И сейчас девушка рассчитывала на то, что именно такая пилюля, и позволит ей помочь собственной матери. Ведь только правящая королева относилась к ней серьезно. Все остальные считали молодую принцессу всего лишь разменной монетой. И в любой момент, как только с ее матерью что-то случится, принцессу-кота не могли банально выдать замуж, даже против ее воли. И тогда у нее просто не будет выбора. Пока была жива королева Юми, девушка могла рассчитывать хоть на какую-то возможность исправить свое положение, на возможность своеобразного выбора, поэтому она и торопилась успеть на очередной аукцион. Благо, что посланный вперед ее личный распорядитель заранее позаботился о комнатах для всей их группы, иначе у них были бы с этим определенные проблемы, и пришлось бы радоваться даже тому, что удалось бы снять хотя бы одну комнату так как перед очередным аукционом торгового дома Мадар, который так всех интересовал, в этот город стекалось очень много потенциальных покупателей, так что места просто не хватало. И некоторым дворянам приходилось селиться в одном помещении со своими слугами, но это было бы просто неуместно, вот как принцессе, находиться в одной комнате со своими фрейлинами. Эти две девушки, которые с ней приехали, болтали без умолков и, по сути, не могли принести никакой пользы. Вот только молодую принцессу в сопровождении одних только гвардейцев куда-то отправлять в полном одиночестве никто бы не стал. Поэтому ей приходилось терпеть подобное соседство, которое не доставляло ей особого удовольствия. Однако сейчас, когда она наконец-то оказалась в этом имперском городе, Принцесса Катани неожиданно почувствовала, что ей надо вдохнуть свежего воздуха. Проще говоря, ей захотелось банально выйти на улицу, подышать. Но с этим у нее были определенные проблемы. Именно из-за того, что стражники-гвардейцы, которые ее сопровождали, слишком уж старательно пытались нести свою службу и даже устроили своеобразный конфликт с одним из соседей. Этот разумный арендовал комнату по соседству с помещением, арендованным для принцессы. Но почему произошло именно так, никто не знал. Однако тот самый молодой дворянин, который командовал гвардейцами, тут же принялся возмущаться и даже пошел к хозяину этой гостиницы, требуя у него объяснений. В ответ он услышал только что-то невнятное. Тем более, что этот простолюдин вообще, в конце концов, не пожелал что-либо объяснять, банально заявив, что он хозяин этой гостиницы, и если кому-то что-то не нравится, то он в гостинице никого не держит. Естественно, что подобное отношение к вопросу заставило молодых дворян, которые ее сопровождали, буквально схватиться за рукояти своих мечей. Однако их тут же одернул какой-то молодой разумный. И произошло это практически в тот самый момент, когда в дело уже собиралась вмешаться сама принцесса. «Господа, кажется, вы забыли, что находитесь не в своей стране». Внезапно раздавшийся ледяной голос заставил всех замереть и нервно оглянуться. «Я бы, если бы был на вашем месте. Прежде чем делать подобную глупость, десять раз подумал бы. Вы хотите провести ближайшие несколько лет в тюрьме? По законам империи Дан даже дворяне не имеют права просто так наказывать простолюдина, тем более свободного». Уже только поэтому вам следует быть аккуратнее со своими действиями. Если хозяин гостиницы сейчас вызовет сюда местную стражу, то у вас будут просто невероятно большие проблемы. И не только у вас. Потому что представителям вашего государства придется объясняться с императором Шакином лично. Особенно по поводу того, почему чужие дворяне на его землях пытаются кому-то что-то доказывать. Не ожидавшие подобного поведения от какого-то молодого парня, появившегося как раз из того самого спорного номера, молодые дворяне растерянно оглянулись и только в этот момент заметили, что сзади них стоит и сама принцесса Катани, недовольно поджавшая губы. Ее жесткий характер они все уже прекрасно знали, и поэтому рисковать вызвать на свою голову ее гнев никому из них не хотелось. Так что все эти королевские гвардейцы медленно отступили, а сама молодая девушка слегка удивленно посмотрела на стоявшего рядом с ней и весьма ехидно ухмылявшегося молодого парня, который слегка вальяжно облокотился на поручни, ограждавшее площадку возле номеров. Вся его стойка была настолько спокойной и уверенной, что девушка даже растерялась на первое время так как банально не ожидала подобного от посетителя этой гостиницы. Этот молодой парень вел себя как-то слишком уж уверенно, словно это он является высокородным дворянином и, по сути, имеет полное право решать, кому стоит обнажать свой клинок, а кому нет. Это ощущение было настолько странным, что катание даже слегка опешила, так как она просто не ожидала подобного. Тем более, что этот парень довольно легко и просто сумел осадить гвардейцев, которые обычно отличались весьма несговорчивым характером, или полным отсутствием желания подчиняться кому бы то ни было, кроме своего сюзерена. Только не в этот раз. В этот раз они почему-то промолчали и даже отступили. Честно говоря, сама молодая принцесса короля Стусан такого просто не ожидала. В этом парне слишком сильно чувствовалась порода. Поэтому спорить с ним никто и не стал. Однако ей не нравилось то, что он не демонстрирует наличие каких-либо признаков дворянского рода. Это было подозрительно, по крайней мере, до тех пор, пока он сам, видимо, заметив ее изучающий задумчивый взгляд, не повернулся к девушке, слегка распахнув накинутый на плечи плащ, под которым она увидела значок алхимика четвертого ранга. «Прошу прощения, леди». Но вы бы постарались лучше воспитывать своих цепных псов. Точно заметив, что она удивленно приподняла брови, этот парень тут же перевел ее внимание на насторожившихся гвардейцев. Они должны уметь гавкать только по приказу хозяина. Или же местные жители должны понять все происходящее таким образом, что это вы их заставили открывать свои рты на тех, кто здесь является постоянным клиентом и даже жителем ближайших территорий. Если это так, то с вашей стороны подобный шаг является ошибочным действием. Всего лишь по той причине, что в данном случае за такие вещи придется отвечать. С учетом последних событий вас могут просто выселить из этой гостиницы. И где вы тогда ночевать будете? С такими замашками ваших сопровождающих в ближайшее время вам придется провести в тюрьме. Стоять, тут же резко взмахнув рукой, Кота не остановила уже рванувшихся вперед гвардейцев, которые опять деловито схватились за рукояти своих мечей. «Кто вам вообще разрешил рты раскрывать?» Вопрос был обращен ко мне, а никак не к вам. Хотя надо сказать, что сама девушка сейчас чувствовала определенное напряжение, так как она просто не ожидала того, что этот молодой парень так резко выскажется в ее адрес. Более того, сейчас он вел себя таким образом, что банально не оставил ей выбора. Ей придется ему что-то сказать в ответ. К тому же не стоило забывать и о том, что они действительно находились здесь по сути всего лишь инкогнито, без официального визита, и уже только поэтому им следовало бы быть куда более спокойными. Всего лишь по той причине, что не стоит спешить с такими выводами, осуждая, иначе действительно ситуация может стать критичной. Тот самый распорядитель, которого она намеренно посылала сюда заранее, уже рассказал девушке о том, что в этом городе помещение для жилья найти и арендовать, особенно перед аукционом, было практически невозможно. И только тот факт, что он был послан сюда заранее, и сыграл в их пользу, позволив загоде снять комнаты, в которых они теперь и могли размещаться. Но если так пойдет дело и дальше то они достаточно быстро окажутся на улице, и тогда ситуация для них действительно станет весьма кризисной. Именно из-за того, что она банально не смогла сдержать своих цепных псов. Сейчас в их команде именно она раздавала приказы. Поэтому придется учитывать тот факт, что этот молодой парень действительно сказал правду. Ее цепные псы едва не вышли из-под контроля. А это плохо. Подобного допускать было нельзя. «Я прошу прощения за беспокойство. Просто мои люди устали после длительного пути». Она тут же постаралась пояснить ситуацию этому молодому парню, который, казалось бы, сейчас смотрел на нее с весьма недвусмысленной усмешкой, словно всем своим видом демонстрируя тот факт, что, по сути, сам прекрасно все видит, но сейчас ждет именно от нее определенных пояснений, заодно подталкивая ее к самостоятельному решению и осмыслению ситуации». Я не знала, что по соседству с нами поселится алхимик. «Разве вас не примут в ассоциации алхимиков? Почему вы поселились в гостинице?» Этот вопрос тоже был с подвохом. Ведь она прекрасно понимала, что этот разумный явно не может иметь отношение к ассоциации алхимиков. Ну, в ассоциации алхимиков всегда имели специальные гостевые комнаты. По крайней мере, как было принято в Королевстве Санг. Там точно было подобное. Она в этом была уверена. Алхимики не позволят кому-то из своих представителей по какой-то глупости находиться в неконтролируемой ими зоны. К тому же алхимик четвертого ранга явно мог делать достаточно ценные пилюли. В этом случае такой индивидуум мог в свободное время заниматься тем, что делал бы полезную работу для ассоциации. Этот же парень находился в гостинице, причем в номере, который явно для него специально придержали. Вряд ли ее распорядитель допустил бы подобное, старательно пытаясь ликвидировать любую возможность того, что рядом с ней мог бы поселиться кто-то посторонний. В этом случае у такого индивидуума просто не было бы ни единого шанса поселиться так близко к ней. Однако он был здесь, прямо перед ней. И уже только поэтому молодая девушка понимала, что с этим парнем явно что-то не то. Только потом она обратила внимание на тот факт, что у этого парня на его воротнике не было значка, который обозначал бы его принадлежность к ассоциации местных алхимиков. И именно исходя из этого, ей уже стоило бы задуматься. Это явно мог быть вольный алхимик. А такие вообще были огромной редкостью. Всего лишь по той простой причине, что ассоциация алхимиков просто не могла себе позволить упускать такие кадры. Алхимик четвертого ранга обычно мог варьировать свои изделия, начиная от третьего и заканчивая как минимум пятым рангом. Не говоря уже про более высокие ранги, которые могли зависеть не только от ингредиентов, но и от оборудования, что у него могло быть под рукой. Так что можно было понять, что подобный товар никакая из ассоциаций алхимиков просто не могла бы отдать чужие руки, если дело обстояло именно таким образом то ситуация становилась все интереснее, тем более что ассоциация алхимиков в империи Дан была более сильна наличием таких кадров. Неужели они решили, что можно таких алхимиков просто не брать в расчет? Мысленно усмехнулась принцесса Катани, просто поразившись подобной наивности и в чем-то даже глупости представителя ассоциации алхимиков империи, так как и сама прекрасно понимала, что, по сути, с их стороны это мог быть очень серьезный просчет. Ведь еще неизвестно то, сколько именно таких индивидуумов бродит на воле, не связанные ничем как с ассоциацией, так и с самой империей Дан. Все необходимое ее зоркий глаз сумел вычленить и достаточно быстро, хотя бы по той причине, что на его одежде не было никаких отметок, указывающих на какую-либо принадлежность тем же самым дворянским семьям этого государства. И уже только поэтому можно было понять, что он, по сути, не связан ничем с различными разумными, имеющими отношение к каким-либо дворянам империи. Это был действительно вольный алхимик. Интересно, получится ли ей уговорить этого молодого, но явно перспективного парня, все же переехать в королевство Санг, чтобы там служить на благо именно королевской семьи. К тому же, возможно, он все же знает какие-то секреты о том, как производятся пилюли молодости. Ведь кто-то же их производит в империи. Она вроде бы слышала о том, что и на этом аукционе нечто подобное будет продаваться. А значит, сейчас ей нужно постараться как можно вежливее пообщаться с этим молодым пареньком. Она понимала, что в таких делах мелочей просто не бывает. И если этот парень может ей что-то рассказать что она приложит к этому определенные усилия. Только для начала ей было необходимо все же призвать к порядку свое сопровождение. Ведь, по сути, сейчас даже она заметила главное. Этот парень с весьма большим пренебрежением смотрел на королевских гвардейцев, которые проявили себя не с лучшей стороны. Более того, они, по сути, сами устроили полноценную провокацию, что на чужой территории было недопустимо. Да, сама принцесса прекрасно понимала, что в ближайшее время здесь появится какой-нибудь представитель императорского семейства, которому явно доложат о том, что в этом городке появились представители их королевского семейства. Да, она прибыла сюда инкогнито, но понимала, что ее явно заметили, и если ей удастся хоть какое-то время побыть наедине со своими мыслями то в данном случае это будет упущение именно тайной службы императора, а никак не заслуга ее подчиненных. К сожалению, в ее жизни были вещи, которые утаить долго не получалось, и только поэтому она понимала, что время уходит. Пока ее плотно не окружили агенты императорской семьи, ей нужно пообщаться с этим парнем. Но для этого надо сделать так, чтобы ее гвардейцы не мешались под ногами, а это будет достаточно сложно поэтому, еще раз извинившись перед этим молодым алхимиком, принцесса чуть ли не за шкирку поволокла за собой старшего гвардейца, этого самого молоденького офицера, и своего распорядителя, которым нужно было срочно объяснить все то, что и для чего она сейчас будет делать. И главное, чтобы в это дело ни в коем случае не вмешивались ее фрейлины, иначе эти две молоденькие дуры могут ей все испортить, а ей бы этого не хотелось. Так что придется старательно все им объяснить, иначе она потеряет столь неожиданно появившуюся на горизонте возможность. А ведь сама принцесса Катани сейчас понимала, что даже один такой алхимик, которого можно будет взять под свой контроль, станет весьма ценным приобретением для всей королевской семьи, настолько ценным, что измерить его в деньгах просто не получится.